Заповедная зона. Пшлавное местечко, правда, капитан? с нарочитой небрежностью сказал Симон, глядя в иллюминатор. С виду прямо рай. И он зевнул. "На выходить вам ещё рано", ответил капитан Килл Пеппер и увидел, как вытянулась физиономия разочарованного биолога. "Но, ну, капитан, нет". Килл Пеппер поглядел в иллюминатор на волнистый луг. Трава, усеянная ломи цветами, казалась такой же свежей, как 2 дня назад, когда корабль совершил посадку. Провея луга пестрел жёлтыми и оранжевыми соцветиями, коричневый лес. Левее вставали холмы, в их окрасе перемежались оттенки голубого и зелёного. С невысокой горы сбегал водопад. Деревья, цветы и прочее. Что и говорить, недурно выглядит планета, и как раз поэтому Кил Пеппер ей не доверяет. На своём веку он сменил двух жён и пять наёхоньких кораблей и по опыту знал, что за очаровательной внешностью может скрываться всякое. А 15 лет космических полётов прибавили ему морщин на лбу и седины в волосах, но не дали никаких оснований отказаться от этого недоверия. Вот отчёты, сэр. Помощник капитана Мориной подал Килпепперу пачку бумаг. На широком, грубо вылепленном лице Морины нетерпение. Килпеппер услыхал, как за дверью шепчутся и переминаются с ноги на ногу. Он знал, там собралась команда, ждёт, что он скажет на этот раз. Всем до смерти хочется выйти наружу. Килпеппер перелистал отчёты. Всё то же, что в предыдущих четырёх партиях. Воздух пригоден для дыхания и не содержит опасных микроорганизмов, бактерий никаких, радиация отсутствует. В соседнем лесу есть какие-то животные, но пока они себя никак не проявляли. Показания приборов свидетельствуют, что на несколько миль южнее имеется большая масса металла, возможно, в горах скрыто богатое рудное месторождение. Надо обследовать подробнее. Всё прекрасно, с огорчением сказал Кил Пеппер. Отчёты вызывали у него неясную тревогу. По опыту он знал, с каждой планетой что-нибудь да не ладно. И лучше выяснить это с самого начала, пока не стряслось беды. Может нам выйти, сер? стоя на вытяжку спросил кротышка Морины. Кил Пейпер прямо почувствовал, как команда за дверью затаила дыхание. Не знаю. Кил Пейпер почесал в затылке, пытаясь найти предлог для нового отказа. Наверняка тут что-нибудь да не ладно. Хорошо, сказал он наконец. Покуда выставите полную охрану, выпустите четверых. Дальше 25 футов от корабля не отходить. Хочешь не хочешь, а людей надо выпустить. иначе после 16 месяцев полёта в жаре и в тесноте они просто взбунтуются. "Служу, сэр", и помощник капитана выскочил за дверь. "Полагаю, это значит, что и учёным можно выйти", сказал Симон, сжимая руки в карманах. "Конечно", устало ответил Килпайпер. "Я иду с вами. В конце концов, если наша экспедиция и погибнет, не велика потеря". После 16 месяцев в затхлой искусственно возобновляемой атмосфере корабля воздух безменной планеты был у поительно сладок. С гор налетал несильный, свежий, бодрящий ветерок. Капитан Кил Пеппер скрестил руки на груди, пытливо принюхался. Четверо из команды бродили взад-вперёд, разминали ноги, глубоко с наслаждением вдыхали эту свежесть. Учёные сошлись в кружок, гадая, с чего начинать. Симонс нагнулся, сорвал травинку. Странная штука, сказал он, разглядывая травинку на свет. Почему странная? спросил, подходя к Килпеппер. А вот посмотрите. Худощавый биолог поднял травинку повыше. Всё гладко, никаких следов клеточного строения. Ну-ка поглядим. Он наклонился к красному цветку. Эй, к нам гости. Космонавт по фамилии Флин первым заметил туземцев. Они вышли из леса и рысцой направились по лугу к кораблю. Капитан Килпайпер быстро глянул на корабль. Охрану орудий на чеку. Для верности он тронул оружие на поясе и остановился в ожидании. Ну и ну, пробормотал Эримик. Лингвист экспедиции он рассматривал приближающихся туземцев с чисто профессиональным интересом. Остальные земляне просто таращили глаза. Первым шагало существо с жирафей шеей, не меньше 8 футов в вышину, но на коротких и толстых бегемотиных ногах. У него была весёлая приветливая физиономия и фиолетовая шкура в крупный белый горошек. А за ним следовали пять белоснежных зверьков размером с терьера, у этих вид был важный и глуповатый. Шествие заключал толстечок красного цвета с длиннейшим не меньше 16 футов зелёным хвостом. Они остановились перед людьми и поклонились. Долгая минута прошла в молчании, потом раздался взрыв хохота. Казалось, хохот послужил сигналом Пятеро белых малышей вскочили на спину жирафа-потама, посуетились минуту, потом взобрались друг дружке на плечи. И ещё через минуту вся пятёрка вытянулась вверх, удерживая равновесие, точь-в-точь точь цирковые акробаты. Люди бешено зааплодировали. А сейчас же красный толстячок начал раскачиваться стоя на хвосте. "Браво!" крикнул Симмонс. Пять махнатых зверьков спрыгнули с жирафией спины и принялись плясать вокруг зеленохвостого красного поросенка. "Ура!" крикнул Моррисон, бактериолог. Жирафопатам сделал неуклюжее сальто, приземлился на одно ухо, кое-как поднялся на ноги и низко поклонился. Капитан Киллпеппер нахмурился, крепко потёр руки. Он пытался понять, почему туземцы так странно себя ведут. Оте запели. Мелодия странная, но ясно, что это песня. Так они музицировали несколько секунд, потом раскланялись и начали кататься по траве. Четверо из команды корабля всё ещё аплодировали. Эрик достал записную книжку и записывал звуки, которые издавали туземцы. Ладно, сказал Кил Пеппер. команда на борт четверо посмотрели на него с упрёком да эти и другим поглядеть сказал капитан и четверо неохотя гуськом поплыли к люку надо думать вы хотите ещё к ним присмотреться сказал килпаппер учёным разумеется ответил симмонс никогда не видел ничего подобного килпаппер кивнул и вернулся в корабль На встречу уже выходила другая четвёрка. "Мориной", закричал капитан. Помощник влетел в рубку. "Подите, поищите, что там заметал. Возьмите с собой одного из команды и всё время держите с нами связь по радио". "Слушаюсь, сэр", Морина и широко улыбнулся. "Приветливый тут народ, правда, сэр?" "Да", сказал Килпеппер. "Славная planetка", продолжал помощник. "Да". Мориной пошёл за снаряжением. Капитан Килппер сел и принялся гадать, что же не ладно на этой планете. Почти весь следующий день он провёл, разбираясь в новых отчётах. Под вечер отложил карандаши и пошёл пройтись. "Найдётся у вас минутка, капитан?" спросил Симмонс. "Хочу показать вам кое-что в лесу". Килппер по привычке что-то проворчал, но пошёл за биологом. И мы с мамаму любопытно было поглядеть на этот лес. По дороге к ним присоединились трое туземцев. Эти очень походили на собак, только вот так окраска не та. Все трое красные в белую полоску, точно леденцы. "Ну вот", сказал Симон с плохо скрытым нетерпением, поглядев и кругом. "Что тут, по-вашему, странного?" Капитан огляделся. Стволы у деревьев очень толстые и растут они далеко друг от друга. Так далеко, что между ними видна следующая прогалина. «Что ж», — сказал Киллпеппер, — «тут не заблудишься». «Не в том дело», — сказал Симмонс. «Смотрите еще». Киллпеппер улыбнулся. Симмонс привел его сюда, потому что капитан для него куда лучший слушатель, чем коллеги-ученые, те, занятые каждой своим. «Симмонс» Позади прыгали и резвились трое туземцев. Тут нет подлеска, сказал Килпепер, когда они прошли ещё несколько шагов. По стволам деревьев карабкались вверх какие-то вьющиеся растения, все в многочисленных цветах. Откуда-то слетела птица, на миг повисла, трепеща крылышками над головой одной из красно-белых, как леденец собак, и улетела. Птица была серебряная с золотом. Ну как, не замечаете, что тут неправильно? нетерпеливо спросил Симонс. Только очень странные краски, сказал Кил Пеппер. А ещё что не так? Посмотрите на деревья. Деревья увешаны были плодами. Все плоды висели гроздями на самых нижних ветках и поражали разнообразием красок, форм и величины. Были такие, что походили на виноград, а другие на бананы и на арбузы. И... Видно тут множество разных сортов. Наугад сказал Кил Пеппер, он не очень понимал, на что Симон хочет обратить его внимание. Разные сорта. Да вы присмотритесь. 10 совсем разных плодов растут на одной и той же ветке. Не в самом деле, на каждом дереве необыкновенное разнообразие плодов. В природе так не бывает, сказал Симонс. Конечно, я не специалист, но точно могу определить, что это плоды совсем разных видов, между ними нет ничего общего. Это не разные стадии развития одного вида. Как же вы это объясняете? спросил Килппер. Я-то объяснять не обязан, усмехнулся биолог. А вот какой-нибудь бедняга ботаник хлопотня берётся. Они повернули назад к кораблю. Зачем вы пошли сюда, в лес? спросил капитан. Я, кроме основной работы, я немножко занимаюсь антропологией. Хотел выяснить, где живут наши новые приятели. Не удалось. Не видно ни дорог, ни какой-либо утвари, ни расчищенных участков земли, ничего, даже пещер нет. Килпипера не удивило, что биолог на досуге занимается ещё и антропологическими наблюдениями. В такую экспедицию, как эта, невозможно взять специалистов по всем отраслям знания. Первая забота о жизни самих астронавтов, значит, нужны люди, сведущие в биологии, в бактериологии. Затем язык. А уж потом ценятся познания в ботанике, экологии, психологии, социологии и прочее. Когда они подошли к кораблю, кроме прежних животных или туземцев, Там оказалось еще восемь или девять птиц. Все тоже необычайно яркой раскраски, в горошек, в полоску, пестрой, ни одной, бурой или серой. Помощник капитана Мориной и член команды Флинн выбрались на опушку леса и остановились у подножия невысокого холма. — Что, надо лезть в гору? — со вздохом спросил Флинн. На спине он тащил громоздкую фотокамеру. Придётся, стрелка велит. Морины ткнул пальцем в циферблат. Прибор показывает, что как раз за гребнем холма есть большая масса металла. Надо бы в полёт брать с собой автомашины, сказал Флинс, сгибая, чтобы не так тяжело было подниматься по некрутому склону. Ага, или верблюдов. Над ними пикировали, парили и весело щебетали красные с золотом печуги. Ветерок колыхал высокую траву, мягко напивал в листве недальнего леса. За ними шли двое туземцев. Оба очень походили на лошадей, только шкура у них была в белых и зеленых крапинах. Одна лошадь галопом пустилась по кругу, центром круга оказался Флинн. «Чистый цирк», — сказал он. «Ага», — подтвердил Мориной. Они поднялись на вершину и начали было спускаться, и вдруг Флин остановился. «Смотри-ка!» У подножия холма стояла тонкая прямая металлическая колонна. Оба вскинули головы. Колонна вздымалась выше, вершины ее скрывали облака. Они поспешно спустились с холма и стали осматривать колонну. Вблизи она оказалась солиднее, чем подумалось с первого взгляда. Около 20 футов в поперечнике прикинул Морины. Металл голубовато-серый, похож на сплав вроде стали, решил он. Но спрашивается, какой сплав может выдержать при такой высоте? Как по-твоему далеко до этих облаков? спросил он. Флин задрал голову. Кто его знает, добрых полмили, а может и вся миля. при посадке колонну не заметили за облаками, да при том, голубовато-серая, она сливалась с общим фоном. «Невозможная штука», — сказал Мориный. «Любопытно, какая сила сжатия в этой махине?» Оба в почтительном испуге уставились на исполинскую колонну. «Что ж», — сказал Флинн, — «буду снимать». Он спустил с плеч камеру и сделал три снимка на расстоянии в 20 футов, потом для сравнения снял рядом с колонной Морины. Следующие три снимка он сделал, направив объектив кверху. По-твоему, что это такое? спросил Морины. "Ну, ты пускай наши умники соображают", сказал Флин. "Ну, у них, пожалуй, мозга за мозгу заскочит". И опять взвалил камеру на плечи. А теперь надо топать обратно. Он взглянул на зелёных с белым лошадей. «Приятней бы, конечно, верхом». «Ну-ну, валяй, сломишь себе шею», — сказал Мориной. «Эй, друг, поди сюда», — позвал Флинн. Одна из лошадей подошла и опустилась под для него на колени. Флинн осторожно забрался ей на спину. Усел сверху и, ухмыляясь, поглядел на Мориной. Смотри, не расшиби аппарат, предостёрёг Мориный. Это государственное имущество. Ты славный малый, сказал Флин лошади. Ты умница. Лошадь поднялась на ноги и улыбнулась. Увидимся в лагере, сказал Флин и направил своего коня к холму. Погоди минутку, сказал Мориный. Хмуро поглядел на Флина, потом поманил вторую лошадь. Поди сюда, друг. Лошадь опустилась под длинное колено, и он уселся верхом. Минуту другую они на пробу ездили кругами. Лошади повиновались каждому прикосновению. Их широкие спины оказались над диво удобными. Одна красная с золотом печушка опустилась на плечо Флина. Ого, вот это жизнь, сказал Флин и похлопал своего коня по шелковистой шее. Давай к лагерю. Мориной «Кто доскачет первым?» «Давай», — согласился Мориной. Но, как не подбадривали они коней, те не желали переходить на рысь и двигались самым неспешным шагом. Киллпеппер сидел на корточках возле корабля и наблюдал за работой Эроймика. Лингвист был человек терпеливый. Его сестры всегда удивлялись братнину терпению. «Кто, Коллеги неизменно воздавали хвалу этому его достоинству, а в годы, когда он преподавал, его за это ценили студенты. И теперь ему понадобились все запасы выдержки, накопленные за шестнадцать лет. «Хорошо, попробуем еще раз», — сказал Эрой Мик спокойнейшим тоном. Перелистал разговорник для общения с инопланетянами второго уровня разумности, он сам же и составил этот разговорник. Нашёл нужную страницу и показал на чертёж. Животное, сидящее рядом с Эремиком, походило на невообразимую помесь бурундука с гималайским медведем-пандой. Одним глазом оно покосилось на чертёж. Другой глаз нелепо вращался в глазнице. "Планета", сказал Эремик и показал пальцем. "Планета". Подошёл Симонс. — Извините, капитан, я хотел бы тут поставить рентгеновский аппарат. — Пожалуйста. Киллпеппер подвинулся, освобождая биологу место для его снаряжения. — Планета, — повторил Эремик. — Эллом весил холлом крам, — приветливо пробормотал бурундук панда. — Черт подери, у них есть язык. Они произносят звуки, несомненно, что-то означающее. «Стало быть, надо только найти почву для взаимопонимания. Овладели ли они простейшими отвлеченными понятиями?» Эрой Мик отложил книжку и показал пальцем на Брундук-Апанду. «Животное», — сказал он и посмотрел выжидательно. «Придержи его, чтоб не шевелился», — попросил Симмонс и навел на туземце рентгеновский аппарат. «Вот так, хорошо. Еще несколько снимков». «Животное». с надеждой повторил Эремик. «Ифул-би-фул-бокс», — сказала животное. «Хофул-тофул-локс, рамадан-сам-дуран-ифул-би-фул-бокс». «Терпение», — напомнил себе Эремик. «Держаться уверенно, бодрее не падать духом». Он взял другой справочник. Этот назывался «Разговорник для общения с инопланетянами первого уровня разумности». Он отыскал нужную страницу и отложил книжку. С улыбкой поднял указательный палец. "1", сказал он. Животное подолось вперёд и понюхало палец. Эремик хмуро улыбнулся, выставил второй палец. "2", сказал он. И выставив третий палец, "3". "Углекс", неожиданно заявило животное. Так они обозначают число 1. 1. Ещё раз сказал Эремик и опять показал указательный палец. Вери серивив, благодушно улыбаясь, ответила животное. Неужели это ещё одно обозначение числа 1? 1, снова сказал Эремик. Севив хеви фулуткрам, араган билаган хомуз драм, запел брундук панда. Потом поглядел на трепыхающиеся под ветерком страницы разговорника и опять перевёл взгляд на лингвиста, который с замечательным терпением подавил в себе желание придушить этого зверя на месте. Когда вернулись Мориной с Флином, а задыханный капитан Килппер стал разбираться в отчёте, пересмотрел фотографии, старательно в подробностях изучая каждую. Металлическая колонна Круглая, гладкая, явно искусственного происхождения. От народа, способного сработать и воздвигнуть такую штуку, можно ждать неприятностей, крупных неприятностей. Но кто поставил здесь эту колонну? Это же, конечно, не весёлая глупое звериё, которое вертится вокруг корабля. Так вы говорите, вершина колонны скрыта в облаках? Переспросил Килппер. — Да, сэр, — сказал Мориной. — Этот чертов шест, наверное, вышиной в целую милю. — Возвращайтесь туда, — распорядился капитан. — Возьмите с собой радар. Возьмите, что надо для инфракрасной съемки. Мне нужен снимок верха этой колонны. Я хочу знать точно, какой она вышины и что там наверху. Да побыстрей. Флинн и Мориной вышли из рубки. Киллпеппер с минуту рассматривал еще не просохшие снимки, потом отложил их. Одолеваемый смутными опасениями, прошел в корабельную лабораторию. Какая-то бессмысленная планета, вот что тревожно. На горьком опыте Киллпеппер давно убедился. Во всем на свете есть та или иная система. Если ее вовремя не обнаружишь, тем хуже для тебя». Бактериолог Моррисон был малорослый, юный лы человечек. Сейчас он казался просто придатком к своему микроскопу. Что-нибудь обнаружили? спросил Кил Пеппер. Моррисон поднял голову, прищурился и замегал. Обнаружил полное отсутствие кое-чего, сказал он. Обнаружил отсутствие чёрт знает какой прорвы кое-чего. То есть И исследовал образцы цветов, сказал Мюрисон. И образцы почвы, брал пробы воды. Пока ничего определённого, но наберитесь храбрости. Набрался. А в чём дело? На всей планете нет никаких бактерий. Вот как. Только и нашёлся сказать капитан. Новость не показалась ему такой уж потрясающей. Ну, по лицу и тону бактериолога можно было подумать, будто вся планета состоит из зелёного сыра. Да, вот так. Вода в ручье чище дистиллированной. Почва на этой планете стерильнее прокипячённого скальпеля. Единственные микроорганизмы те, что привезли с собой мы, и они вымирают. Каким образом? В составе здесь нет атмосферы, я нашёл три дезинфицирующих вещества, и, наверно, есть ещё десяток, которых я не обнаружил, тоже с почвой и водой. Вся планета стерилизована. "Ну и ну", сказал Кил Пеппер. Он не вполне оценил смысл этого сообщения. Его всё ещё доливала тревога из-за остальной колонны. "А что это по-вашему означает?" Рад, что вы спросили, сказал Моррисон. Да, я очень рад, что вы об этом спросили. А означает это просто-напросто, что такой планеты не существует? Брости. Я серьёзно. Без микроорганизмов никакая жизнь невозможна. А здесь отсутствует важное звено жизненного цикла. Но планеток, к несчастью, существует. Кил Пеппер мягко повёл рукой вокруг. Есть у вас какие-нибудь другие теории? Да, но сперва я должен покончить со всеми образцами. Хотя кое-что я вам скажу, может быть, вы сами подберёте этому объяснение. Ну-ка. Я не нашёл на этой планете ни одного камешка. Строго говоря, это не моя область, но ведь каждый из нас участников экспедиции в какой-то мере мастер на все руки. В общем случае, я кое-что осмылю в геологии. Так вот, я нигде не видал ни единого камешка или булыжника. Самый маленький, по моим расчётам, весит около 7 тонн. Что же это означает? А, вам тоже любопытно, Моррисон улыбнулся. Прошу извинить, мне надо успеть до ужина закончить исследование обрастов. Перед самым заходом солнца были проявлены рентгеновские снимки всех животных. Капитана ждало ещё одно странное открытие. От Моррисона он уже слышал, что планета, на которой они находятся, существовать не может. Теперь Симонс заявил, что не могут существовать здешние животные. Вы только посмотрите на снимки, сказал он Килпайперу. Смотрите. Видите вы какие-нибудь внутренние органы Я плохо разбираюсь в рентгеновских снимках. А вам и незачем разбираться. Просто смотрите. На снимках было видно немного костей и два-три каких-то органа. На некоторых можно было различить следы нервной системы, но большинство животных словно бы состояло из однородного вещества. Такого внутреннего строения на дождевого червя не хватит, сказал Симонс. невозможная упрощённость. Нет ничего, что соответствовало бы лёгким и сердцу, нет кровообращения, нет мозга, нервной системы, кот наплакал. Это когда есть какие-то органы, в них не видно ни малейшего смысла. И ваш вывод? Эти животные не существуют, весело сказал Симмонс. В нём было сильно чувство юмора, и мысль эта пришлась ему по вкусу. Забавно будет напечатать научную статью о не существующем животном. Мимо, вполголос ругая, шёл Эремик. Удалось разобраться в их наречии, спросил Саймонс. Нет! выкрикнул Эремик, но тут же смутился и покраснел. Извините. Я их проверял на всех уровнях разумности вплоть до класса BB3. Это уровень развития мёбы, и никакого отклика — Может быть, у них совсем отсутствует мозг? — предположил Киллпеппер. — Нет. Они способны проделывать цирковые трюки, а для этого требуется некоторая степень разумности. У них есть какое-то подобие речи и явная система рефлексов. Но что им ни говори, они не обращают на тебя внимания, только и знают, что поют песенки. — По-моему, всем нам надо поужинать, — сказал капитан. И, пожалуй, не помешает глоток другой подкрепляющего. Подкрепляющего за ужином было вдоволь. После полудюжины глотков учёные несколько пришли в себя и смогли наконец рассмотреть кое-какие предположения. Они сопоставили полученные данные. Установлено, то земцы или животные, лишённые внутренних органов систем размножения и пищеварения, На лицо не менее трёх дюжин разных видов, и каждый день появляются новые, то уже относятся к растениям. Установлено. Планета свободна от каких-либо микробов, явление из ряда вон выходящее, и самой себя поддерживает в состоянии стерильности. Установлено. Утуземцев имеется язык, но они явно не способны кого-либо ему научить. и сами не могут научиться чужому языку. Установлено. Нигде вокруг нет мелких или крупных камней. Установлено. Имеется гигантская стальная колонна высотой не меньше полумили, точнее удастся определить, когда будут проявлены новые снимки. Никаких следов машинной цивилизации не обнаружено, однако эта колонна явно продукт такой цивилизации. Стало быть, Кто-то эту колонну сработал и здесь поставил. Сложите все факты вместе и что у вас получится? спросил Кил Паппер. У меня есть теория, сказал Моррисон. Красивая теория. Хотите послушать? Все сказали, что хотят, промолчал один Эрамикон, всё ещё маялся от того, что не сумел расшифровать язык туземцев. Как я понимаю, эта планета кем-то создана искусственно, иначе не может быть. Ни одно племя не может развиться без бактерий. Планету создали существа, обладающие высочайшей культурой, те же, что воздвигли тут стальную колонну. Они сделали планету для этих животных. Зачем? спросил Кил Пеппер. Вот в этом-то и красота, мечтательно сказал Моррисон. Чистейший троизм. Поглядите на туземцев. Беззаботные игривы, не знают никакого насилия. свободный от каких-либо дурных привычек. Разве они не заслуживают отдельного мира? Мира, где им можно играть и развиц и, где всегда лето. И правда очень красиво, сказал Килпайпер, сдерживая усмешку. Но здешний народ напоминание, продолжал Моррисон. Весь тем, кто попадёт на эту планету, что разумные существа могут жить в мире. "В вашей теории есть одно извимое место", возразил Симонс. "Эти животные не могли развиться естественным путём. Вы видели рентгеновские снимки?" "Да, верно." Мечтатель в Моррисоне вступил в короткую борьбу с биологом и потерпел поражение. "Может быть, они роботы? Вот это, по-моему, и есть объяснение", сказал Симонс. «Как я понимаю, то же племя, которое создало стальную колонну, создало и этих животных. Это слуги, рабы. А знаете, они, пожалуй, даже думают, что мы и есть их хозяева». «А куда девались настоящие хозяева?» — спросил Моррисон. «Почем я знаю, черт возьми?» — сказал Симмонс. «И где эти хозяева живут?» — спросил Киллпеппер. «Мы не обнаружили ничего похожего на жилье». Их цивилизация ушла так далеко вперёд, что они не нуждаются в машинах и домах. Их жизнь непосредственно слита с природой. "Так до на что им слуги?" бежалосно спросил Моррисон. "И зачем они построили эту колонну?" В тот вечер готовы были новые снимки стальной колонны, и учёные жадно принялись их исследовать. Высота колонны оказалась около мили, вершину скрывали плотные облака. Наверху по обе стороны под прямым углом к колонне выдавались длинные 85 футов выступы. Похоже на наблюдательный пункт, сказал Симонс. Что они могут наблюдать на такой высоте? спросил Моррисон. Там кроме облаков ничего не увидишь. Может быть, они любят смотреть на облака, заметил Симонс. Я иду спать, с отвращением сказал капитан. На утро Килпеппер проснулся с ощущением, что-то не ладно. Он оделся и вышел из корабля. Ветереок и тот доносил то доносил какое-то неуловимое неблагополучие. Или просто разоигрались нервы. Килпеппер покачал головой. Он доверял своим предчувствиям. Они означали, что у него в подсознании завершился некий ход рассуждений. Возле корабля как будто все в порядке, и животные тут же лениво бродят вокруг. Киллпеппер свирепо поглядел на них и обошел корабль кругом. Ученые уже взялись за работу, они пытались разгадать тайны планеты. Эрэмик пробовал понять язык серебристо-зеленого зверяка со скорбными глазами. В то утро зверек был необычно вял. Он еле слышно бормотал свои песенки и не удостаивал Лерой Мика вниманием. Килл Пепперу вспомнилась Церцея. Может быть, это не животные, а люди, которых обратил в зверей какой-нибудь злой волшебник? Капитан отмахнулся от нелепой фантазии и пошел дальше. Команда не замечала перемены по сравнению со вчерашним. Все пошли к водопаду купаться. Киллпеппер отделил двоих провести микроскопический анализ колонны. Колонна тревожила его больше всего. Учёных она видно несколько не занимала, но капитан этому не удивлялся. У каждого свои заботы. Вполне понятно, что для лингвиста на первом месте язык сдешнего народа, а ботаник ищет ключ к загадкам планеты в деревьях, приносящих несусветное разнообразие плодов. А сам-то он что думает? Капитан Киллпеппер перебирал свои догадки. Ему необходима обобщающая теория. Есть же какая-то единая основа у всех этих непонятных явлений. Какая тут подойдет теория? Почему на планете нет микробов? Почему нет камней? Почему, почему, почему... Наверняка всему есть более или менее простое объяснение, оно почти уже нащупывается, но не до конца. Капитан сел в тени корабля, прислонился к опоре и попробовал собраться с мыслями. У околополудня к нему подошёл Эремик и один за другим швырнул свои лингвистические справочники обок корабля. Выдержка, заметил Килпеппер. Я сдаюсь. сказал Эрамик. Эти скоты теперь уже вовсе не обращают на меня внимания. Они больше почти не разговаривают и перестали показывать фокусы. Килпер поднялся и подошёл к туземцам. Да, прежней живости как не бывало. Они слоняются вокруг такие вялые, словно дошли до крайнего истощения. Тут же стоит Симонс и что-то помечает в записной книжке. Что случилось с нашими приятелями? спросил Килпеппер. Не знаю, сказал Симонс. Может быть, они были так взбуждены, что провели бессонную ночь? Жаров опата мне ожидоно сел. Медленно перевалился на бок и замер. Странно, сказал Симонс. Я ещё ни разу не видал, чтобы кто-нибудь из них хлёк. Он нагнулся над упавшим животным, прислушался, не бьётся ли сердце, и через несколько секунд выпрямился. Никаких признаков жизни, сказал он. Ещё два зверька, покрытые блестящей чёрной шерстью, опрокинулись на землю. О, господи, кинулся к ним Симонс. Что же это делается? Боюсь я, знаю, в чём причина. Сказал, выходя из люка Мьюрисон, он страшно побледнел. Микробы. Капитан, я чувствую себя убийцей. Думаете, этих бедных зверей убили мы? Помните, я вам говорил, что на этой планете нет никаких микроорганизмов. А сколько мы сюда занесли? Бактерии так и хлынули от нас к новым хозяевам. А хозяева, не забудьте, лишены какой-либо сопротивляемости. Но вы же говорили, что в атмосфере содержатся разные обезвреживающие вещества. По-видимому, они действуют недостаточно быстро. Моррисон наклонился и осмотрел одного зверька. Я уверен, причина в этом. Все остальные животные, сколько их было вокруг корабля, падали на земли лежали без движения. Капитан Килл Пеппер тревожно озирался. Подбежал, задыхаясь, один из команды. Он был ещё мокрый после купания у водопада. Сэр, задыхаясь, начал он. Там у водопада животные. Знаю, сказал Кил Пеппер. Верните людей сюда. И ещё, сэр, продолжал тот. Водопад. Понимаете, водопад. Ну, ну, договаривайте. Он остановился, сэр. Он больше не течёт. Верните людей живо. Купальщик кинулся обратно к водопаду. Килпей пригляделся по сторонам, он сам не знал, что высматривает. Вот стоит кричневый лес, там всё тихо. Слишком тихо. Кажется, он почти уже нашёл разгадку. Он вдруг осознал, что мягкий, ровный ветерок, который непрерывно овевал их с первой минуты высадки на планете, замер. Что за чертовщина? Что такое происходит? беспокойно произнёс Симмонс. Они направились к кораблю. Как будто солнце светит слабее, прошептал Моррисон. Полной уверенности не было. До вечера ещё очень далеко, но казалось, солнечный свет и вправду меркнет. От водопада спешили люди, поблёскивали мокрые тела. По приказу капитана один за другим ускокравались в корабле. Только учёные ещё стояли у входного люка и осматривали затихшую округу. Что же мы натворили? спросил Эремик. От вида валяющихся замертво животных его пробирала дрожь. По склону холма большими прыжками по высокой траве неслись те двое, что ходили к колонии. Неслись так, будто за ними гнался сам дьявол. Ну что ещё? спросил Кил Паппер. Чёртава колонна, сыр, выговорил Морины. Она поворачивается. Это какая-махина в милю вышиною из металла неведомой какой крепости и поворачивается. Что будем делать? спросил Симмонс. Возвращаемся в корабль, пробормотал Килппер. Да, разгадка совсем близка. Ему нужно ещё только одно небольшое доказательство. Ещё только одно. Все животные повскакали на ноги. Опять трепеща крыльями высоко взмыли красные с серебром птицы. Жирафопотам поднялся, фыркнул и пустился на утёк. За ним побежали остальные. Из леса через луг хлынул поток невиданного, невообразимого зверья. Все животные мчались на запад, прочь от землян. Быстрее в корабль. закричал вдруг Киллпеппер. «Вот она, разгадка!» Теперь он знал, что к чему, и только надеялся, что успеет вовремя увезти корабль подальше от этой планеты. «Скорее, черт побери, готовьте двигатели к пуску!» кричал он ошарашенным людям. «Так ведь вокруг раскидано наше снаряжение», — возразил Симмонс. «Не понимаю, почему такая спешка?» «Стрелки, к орудиям!» Рявкнул Кил Пеппер, подталкивая учёных к люку. А внезапно на западе замаячили длинные тени. "Капитан, но мы же ещё не закончили исследование. Скажите спасибо, если останетесь живы", сказал капитан, когда все вошли в корабль. "Вы что, не сообразили? Закрыть люк, всё закупорить наглухо". "Вы имеете в виду вращающуюся колонну?" спросил Симон. Он налетел в коридоре на Морисона, споткнулся и едва не упал. Что же, надо думать, какой-то высокоразвитый народ. Это вертящаяся колонна ключ в боку планеты, сказал Кил Пеппер, почти бегом направляясь к рубке. Ключ, которым её заводят, так устроена вся планета. Животные, реки, ветер у всего кончился завод. Он торопливо задал автопилоту нужную орбиту. Пристегнитесь, сказал он. И соображайте: место, где на ветках висят лакомые плоды, где нет ни единого вредного микроба, где не споткнёшься ни объединый камешек, где полным-полно удивительных, забавных, ласковых зверюшек, где всё рассчитано на то, чтобы радовать и развлекать. Детская площадка. Учёные во все глаза уставились на капитана. «Это колонна заводной ключ. Когда мы, незваные, сюда заявились, завод кончился. Теперь кто-то сызнова заводит планету». За иллюминатором по зеленому лугу на тысячи футов протянулись тени. «Держитесь крепче», — сказал Килл Пеппер и нажал стартовую клавишу. «В отличие от игрушечных зверюшек, я совсем не жажду встретиться с детками, которые здесь резвятся». А главное, я отнюдь не жажду встречаться с их родителями.